Глава 10. Истерли-Холл. Март 1937 года. Все утро Брайди вместе с остальными работала над приготовлением воскресного жаркова. Все сошлись во мнении, что выбирать следует между говяжьей грудинкой и курицей, но никакого гуся. Конечно, без особой суеты и беготни не обошлось, но позже, когда пять тысяч были накормлены пятью хлебами, а на кухне в целом наведен порядок, они расселись по табуреткам и приступили к обсуждению, попивая чай. Вер сказала, — Ты и права, Эви. Правда, Брайди? Брайди и Сьюзи озадачно переглянулись. Вер сняла шапочку со светлых волос и уложила несколько выбившихся из прически прядей. — Вы же знаете, что гусь — это на Рождество? — объяснила она. Сьюзи пробормотала. — Мерзкие жирные птицы — «Терпеть не могу, ощипывать этих тварюк!» Вер засмеялась. «Эви, у тебя нашлись сторонники!» Эви подтолкнула тарелку с бисквитами к Сьюзи. «Раз такое дело, бери сразу два, потому что сегодня ты моя любимица!» Брайди подлила себе чаю. Печь урчала на высоких тонах. «Значит, пора подложить топливо!» «Мне кажется, это хорошая мысль!» подать домашнюю птицу и рыбу, которых обычно мы подаем только на Рождество. Этим Гарри тоже мог бы заинтересовать газеты. Он нашел какого-то журналиста, который пишет о еде. Он мог бы рассказать ему о принятом нами решении, и я думаю, что этого журналиста надо пригласить попробовать новые блюда, чтобы он написал о них в своих колонках. Я уже сказала Гарри, Рону и дяде Ричарду. — Я заслужила два бисквита? — Эви кивнула. — Давай. «Потому что ты тоже сегодня моя любимица». Девочка думала, а не только поминутно проверяла наших мастеровых. «Между прочим, Вер, ты обратила внимание, какой симпатичный молодой плотник делает нам крытый паддок?» «Ой, ну что ты, мам!» — простонала Брайди. Она поставила кружку с чаем на стол и направилась к ведерку с углем. Плотника звали Дерек. Ему было 19 лет, и он широко улыбался. У мамы глаз, как у орла. Когда Брайди заправила печь, Вер поинтересовалась. И как же мускулистый Дерек справляется с работой? Брайди оставила вопрос без внимания и принялась с грохотом просеивать уголь. Сьюзи, перекрикивая шум, сказала, «Они там много работают!» «Поскольку используют дерево, действует быстро. Сэр Энтони хорошо делает, что вкладывается. Правда, Эви?» Разговор перешел на безопасные темы, и Брайди, бросив печь на произвол судьбы, поспешно направилась в моечную помыть руки. Перл, одна из судомоек, родом из Истона, пустила ее к раковине. Очки у нее совершенно запотели от пара. «Ага, Брайди, солнышко!» сказала она. «Он вроде как святой, наш сэр Энтони». И твой отец тоже. Я слышала, он тоже вложил свою долю. Бедные птенчики в центре скоро смогут кататься верхом в самую плохую погоду. Разве же это правильно, что катание должно прекращаться, когда идет снег? И скукуну полезно пройтись лишний раз. Зимою, старичка кости болят. Ты только глянь, начало марта, выпал снег, хотя не так много. Брайди вытерла руки полотенцем, висевшим слева от раковин. — Не такие уж старые у него кости, — отрезала она. Из кухни послышался голос матери. — Не Джеймс ли я видела здесь, когда ты готовил йоркширский пудинг? Брайди ответила не сразу. Она коснулась плеча Перл и сказала. — Извини за резкость, но он вправду не такой старый. Просто посмотри на него. — Ага, девчушка, — ласково ответила Перл. Жена шахтера, она была матерью двоих детей, старшему из которых исполнилось двенадцать. Интересно, — подумала Брайди, — прислушивался ли ее муж к разговорам о забастовке, накалявшем обстановку в шахтерских поселках. Но вот кто по-настоящему вредил дяде Джеку, так это Фред, представитель профсоюза в ли коммунист. Он давил на людей во всем районе, чтобы они выходили на забастовку громогласный идиот. Он всегда был таким, еще со школы, как рассказывала мама. Шахты истана и Хоудена снова набрали людей после того, как недавно открыли угольный пласт, и отец Джонни, Ирншоу, теперь зарабатывает деньги. Но дядя Джек и дядя Март в последние дни казались очень напряженными, да и папа, владелец шахт, тоже. Что они собираются делать с планами организовать партнерство? Почему они ничего не говорили? Папа сказал, что нужно выработать окончательный вариант, а это требует времени. Мама снова окликнула ее. Я видела, что ты переоделась в бриджи, когда ходила после завтрака проверить скакуна. Надеюсь, ты собираешься вместе с Джеймсом кататься на велосипеде, а не на фанне или скакуне. Не забывай, он уже не молод. Брайди вздохнула. И почему всем покоя не дает его возраст? Из бывшей гостиной камердинера вышла Хелен Джонс, экономка. После смерти ее мужа из помещения сделали симпатичную квартирку, где она теперь проживала. Она зашла на кухню. Брайди снова уселась на табуретку. — Я принесла списки, — объявила Хелен и, насмешливо улыбаясь, замолчала в ожидании. Вер и Эви тяжело вздохнули, и все сосредоточились на предстоящем обсуждении. Из обитой зеленым сукном двери вышел Джеймс на свистовое что-то абсолютно немелодичное. — Господи, и почему этот чертов мальчишка не может свистеть что-нибудь приятное? — громко сказала его мать, так, чтобы он мог слышать. Джеймс вошел на кухню. — Вот и мечи, бисер перед свиньями! — вздохнул он, проводя рукой по светлым волосам. — Я слагаю свой свист у ваших ног, а вот что получается. — Бисер перед свиньями, как я и сказал, дрожайшая матушка. А ты, Брайди Брэмтон, почему сидишь с выражением глубокой скоки на личике? Сегодня у тебя выходной, нас ждут велосипеды. Поедем повидать интересных людей и красивые места. Брайди засмеялась. Она теперь радовалась каждый раз, когда видел его, потому что на ее вопрос о планах уехать в Испанию во время Рождества он затряс головой и ответил. «Ради бога, не верь всему, что я говорю, глупышка!» Мама уже махала им. «Давайте, давайте! Осторожно на поворотах! Не падайте! Не замерзнете! Не...» Брайди сорвала с крючка в коридоре пальто, шляпку и шарф и бросилась вверх по лестнице, во двор в догонку за джеймсом Тетя Вер крикнула. «Куда вы поедете?» Но они уже не отвечали. Они торопливо прошли вдоль тисовой изгороди, время от времени поскальзываясь на тонком слое снега и сумели пробежать бегом между серебристых стволов берез, где поздней весной примулы растелятся по траве пестрым ковром. Ветви деревьев качались под порывами ветра, повсюду неровным слоем лежал хрустящий снег. Вокруг стволов уже проглядывала земля. На соломенной крыше сарая, где они держали велосипеды, с северной стороны тоже лежал снег, хотя с южной белый слой потихоньку сползал вниз. И Неужели тает? Смешно даже думать об этом. Когда ветер колется, как ножик. Джеймс вытащил свой велосипед из кучи других и сказал: Колеса машин очистят дороги от снега. Молодой стен уже рассыпал песок солью до самых ворот. Давай быстрей! А то мы опоздаем и не узнаем, что происходит. Надо засыпать вопросами коммунистов и поддержать социалистов. Шахтеры, конечно, знают что с ними обошлись по справедливости. Пригнув головы, они пустились в путь навстречу ледяному ветру на открытый митинг в Олд Bird Field, где обычно проходили шахтерские вечеринки и праздники. В этот день, однако, здесь собрались на митинг шахтеры по случаю организации забастовки. Они услышат, какие, по мнению представителей их профсоюзов, есть за и против забастовки. Брайди предположила, что митинг под открытым небом устроили, потому что думали, что в небольшой зал в клубе шахтеров не поместится много людей. Но многие ли придут в такую погоду? Джеймс обогнал ее, обернувшись, крикнул. — Мы опаздываем. Они уже начали. — Интересно. — Фашисты из Хоутана появятся? — Раз мы об этом узнали, значит, появится, Тяжело дыша, — проговорил он. На самом деле она хотела знать, появится ли там Тим. В Рождество он ненадолго заходил к дяде Джеку и тете Грейси, но потом сразу уехал в Германию на несколько дней и в любой момент может снова туда отбыть, — сказала утром мама. Когда они пришли, все было спокойно, но только пока обстановка начинала накаляться, если судить по выкрикам из толпы. Они бросили велосипеды слева от входа на площадку и, не дожидаясь, пока колеса перестанут вращаться, бросились, скользя и едва не падая, к собравшимся шахтерам. Джеп, представитель умеренного крыла профсоюза «Олдмот», пользующийся всеобщим уважением, попросил слова и поднялся на сооруженную из деревянных ящиков трибуну. «Он взывал к здравому смыслу» и предлагал прекратить баламутить воду, чтобы не ухудшить ситуацию в шахтах Истона и Холтона и, соответственно, положение шахтеров. Ну да, у Ли Энд по-прежнему есть проблемы, но их пласты хуже наших, хоть Джек и Март работают с тамошним управляющим. Они пытаются понять, можно ли осушить затопленные пласты. Вспомните, что владелец наших шахт Берон Брамтон выслушал нас. Теперь он говорит с хозяином Ли Энд, Вы сами или ваши отцы воевали вместе с Абероном, Джеком и Мартом. Вы верите им, так давайте позволим им решать. Да, на все требуется много времени, но любые другие шаги уничтожат все, что мы создали. По мере того, как Джеб продолжал, одобрительные возгласы раздавались все чаще, а свист слышался реже. Его голос звучал то громче, то тише, а шахтеры слушали его, обмотав шарфами шеи. Кепки у них были натянуты на лоб, изо ртов врывался клубочками пар, и ледяной восточный ветер уносил его прочь. Небо затянули свинцово-серые тучи. Брайди заметила, что над головами пролетели две птицы. Господи, они же наверняка замерзли. Вдалеке, как всегда, дымилась гора шлака, работала лебедка, в воздухе чувствовался сильный запах серы. Рядом с ней несколько мужчин притоптывали сапогами и потирали ладони, чтобы согреться. Другие щурились, не вынимая сигареты изо рта и что-то шепча друг другу на ухо. Джеймс едва слышно пробормотал. «Уверен, они бы сейчас с удовольствием вернулись в клуб пропустить пинту-другую пиво». Она улыбнулась. Джеймс пробирался сквозь толпу вперед. Брайди следовало за ним, но расстояние между ними увеличивалось, Из-за того, что шахтеры, мимо которых она проходила, постоянно хватали ее за руку, спрашивая, как она поживает и как дела у мамы и папы. Они рассказывали, как помогли Тому Уэлшу занятия со скакуном, как важны для них санаторий и дом для престарелых шахтеров, которыми руководят Джек и Грейси, как замечательно прошел рождественский праздник для детей в истерле холле Они предупреждали ее о том, что очень холодно, и что она должна опустить голову и спрятать лицо, потому что ожидается, что сегодня явится куча негодяев. Наконец ей удалось догнать Джека. Он почти добрался до трибуны и остановился справа. Немного впереди стояли три человека в красных шарфах. Они орали на Джеба, выкрикивая какие-то гадости. Один мотнул головой и сплюнул. Ну — Что за детский сад? — возмутилась Брайди. — Он что, комми? — Имеется в виду коммунисты. Джеймс пожал плечами. Какой-то шахтер, стоявший рядом с ними, отозвался. — А с чего они обмотались красными шарфами? — Конечно! Это проклятые красные! Джеп уже сходил с трибуны. Он протянул руку поднимающемуся на сцену Фреду, коммунисту и представителю профсоюзов от шахты Ли-Энд. Но тот отмахнулся. Комми засмеялись. Поднявшись на трибуну, Фред упер руки в бока. Красный шарф плотно обматывал шею. — Боссы! — взявил он. — Вы слышали? Боссы? Ваш представитель засиделся на своем посту. Пора ему уйти. Все еще у нас всем заправляют боссы. владеть этими чертовыми шахтами должны мы. Трое комми приветливо заорали, из других мест тоже послышались крики поддержки. Толпа медленно двинулась вперед. «Убрать его!» — рявкнул, потрясая кулаками шахтер, стоявший рядом с Брайди. «Пусть говорит!» — нагрызнулся другой, бросив окурок на землю. «Черт бы побрал этих боссов!» Джеймс прошептал ей на ухо. «Я не узнаю этих шарфами. Кто они?» Он указывал на группу людей в центре. Но внезапно другие люди, в основном незнакомые, достали из карманов красные шарфы. «Смотри!» Он кивнул в сторону двоих оравших. Покажи им, Фред! Фред что-то выкрикивал, жестикулируя, как фашист. И почему люди хотят доходить до крайностей? Может, им нравится слышать собственный голос? Она сказала. Они все в шарфах? Стоявший впереди шахтер обернулся Ну да, девчушка Брайди, они то забудут, кто они такие, как поживает твоя мама. Человек, стоявший сзади, засмеялся, потом сложил руки рупором и проревел. Ты согрел нас своим жарким дыханием, Фред. Держу пари, здесь все же чуток теплее, чем в Москве, откуда ты только что вернулся. Как прошла твоя милая беседа со Сталиным? Фред нанес ответные удары. Эй, парни, поглядите-ка, Энди мило болтает с дочуркой хозяина. Он ткнул пальцем в шахтера. Вот он, прислужник хозяев, ослик на веревочке, бредет по саду за малышкой. Какой-то шахтюр, стоявший за ним, заорал. «Или ослик на поводке у ослов покрупнее? Их зовут Джек Форбс и Мартин Дор. Фред подхватил мысль. «Не ослов, а парочкой говенных такс, лижущих сапоги Аберона Брамтона. Будь он проклят. Вот с кем надо иметь дело». Брайди вновь обрела дар речи. «Это нечестно! Ты, Фред Бентон, это знаешь. У нас отличные показатели по безопасности. Работа хорошо оплачивается». Но ее голос был единственным в толпе, и она рванулась вперед, чтобы сказать ему это в лицо. Джеймс оттащил ее назад. «Оставайся возле меня! Не смей высовываться!» Все вокруг громко припирались, а Фред продолжал гнуть свою линию. Толпа колыхалась то в одну, то в другую сторону. Брайди толкнули в бок, Джеймс схватил ее, подтянул поближе к себе и крикнул, преодолевая шум. «Не отходи от меня, черт побери! Зря я взял тебя сюда!» Ей приходилось изо всех сил напрягать голос. Она крикнула в ответ. «Никуда ты меня не брал! Я сама пришла! Ты, придурок!» Подошли буфетчики и принялись успокаивать толпу. Шум несколько ослабел, и Фред продолжил. «Ну да, грозите нам кулаками, но когда рабочие возьмут дело в свои руки, вы побегаете еще за нами в поисках поддержки, как свинью корыта «Это кого ты называешь свиньями?» Взревел стоявший рядом с ней человек. Это был Энтони Сэлвуд из Хоутона, один из шахтеров дяди Марта. На празднике Рождества для детей он нарядился Дедом Морозом. Крики усиливались, люди начали толкать друг друга, а потом толпа вдруг рванулась к сцене. Один из буфетчиков упал, и его затоптали, остальных потащила толпа. Джеймс сильнее стиснул ей руку. «Уходим!» Они попробовали протолкнуться через толпу, но давление людской массы было слишком велико. Джеймс заорал «Пробираемся сбоку!» Он крепко держал ее за руку, прокладывая путь сквозь толпу, но тут последовало еще одно мощное, как морской прилив, движение, и шум стал еще громче. Послышались крики, боли, бопли, ярости. Группа людей прокладывала себе путь вдоль сцены, направляясь к компании красных. А в это время другая группа в красных шарфах врезалась в напиравшую толпу. Кто-то крикнул Фашистый! Шахтер, стоявший рядом с Джеймсом и Брайди, резко обернулся. Кто-то схватил Джеймса за плечо. «Идите за нами! Здесь сейчас начнется мордобой, приятель! Нужно вытащить ее отсюда!» «Оставим этих придурков! Пусть разбивают друг другу черепушки!» — завопил другой. «В любом случае, слушать бредни Фреда, только время зря тратить! Черт его побрал!» Шахтеры двинулись через толпу. Джеймс с Брайди пробирались вслед за ними, но вдруг слева и сзади возникло встречное движение. Отовсюду теперь слышались крики, и тут появились фашисты. Небольшая шайка, по сути дела, они орудовали кулаками, кастетами и дубинками, нападая на коммунистов и всех, кто попадался им по пути. Брайди упала, Джеймса сбили с ног. Какой-то шахтер наступил Брайди на руку, сапогами ободрав кожу на пальцах. На утрамбованный снег потекла кровь. Шахтер протолкнулся вперед, таща за собой малолетнего сынишку, а за ним она увидела, как один из чернорубашечников дал тумака какому-то шахтеру, тот не остался в долгу. Она поднялась на ноги и услышала, как ее зовет Джеймс. — Прайди, Прайди, где ты, черт возьми? Со всех сторон на нее сыпались удары. — Я тут! — почти завизжала она, подняв руку, хотя в таком шуме он никак не мог ее услышать. Тем не менее он услышал и теперь, уворачиваясь от ударов, пробирался в обход в ее сторону. И тут на него обрушился кулак шахтера в красном шарфе. Джеймс упал. Один из фашистов атаковал шахтера-коммуниста, и они схватились в драке, наступая на Джеймса и пиная его, чтобы не мешался под ногами. Брайди пронзительно закричала, увидев, что сапог едва миновал висок ее кузена, но попал по носу. Потекла кровь, и снова заснеженная земля приобрела красный цвет. Новый пинок попал по ногам. Брайди протиснулась сквозь колышущиеся тела людей и вцепилась в спину фашиста, прежде чем он успел пнуть Джеймса еще раз. Тот поскользнулся и упал. Коммунист обернулся и тут же кинулся в другую потасовку. Джеймс, стоя на коленях, тряс головой. Кровь брызнула во все стороны. Она потянула его за руку. — Джеймс, вставай! Фашист уже поднимался и, глядя на кого-то, ухмыльнулся, и тут ее ударили в ребра. Что-то болезненно хрустнуло, и она упала в тот момент, когда Джеймс, наконец, поднялся на ноги. Прайди скорчилась на земле. Боль в ребрах была жуткая. Она даже не знала, что такая бывает. Она подняла глаза. Двое чернорубашечников кивали друг к другу. Возбужденные лица горели. Одним из них был Тим. Это он ударил ее. Джеймс набросился на него Тим, ты ударил ее. Ты, сволочь, окончательно свихнулся. И ты носишь запрещенную форму. Запрещенную законом. Понял? Он все чеканил. Запрещенную. Запрещенную. Другой фашист оттащил его и швырнул на землю рядом с Брайди. Возбуждение на лице Тима сменилось замешательством. Брайди перевернулась на живот и поднялась на колени. Казалось, ее сейчас вырвет. Мимо кто-то пробежал, снова сбив ее на землю. Она хватала ртом в воздух. Боль от удара была невыносимой. Она снова начала вставать, и на этот раз Тим поднял ее на ноги и удерживал, чтобы она снова не упала. Он сжал ее лицо руками. — Я не знал, что это ты, Брайди, — произнес он. Она шепотом ответила. — Но ты знал, что перед тобой человек. Эту форму нельзя носить в общественном месте. Она запрещена законом. И после этого вашего марш на Кейбл-стрит она понимала, что просто повторяет то, что сказал Джеймс. Но пока эти слова крутились у нее в голове, они удерживали ее от слез. — Ты не должен ее носить, слышишь? — Не должен. Будь ты проклят. — Я больше не знаю, кто ты. Она вырвалась. Джеймс уже поднялся, и вместе они стали пробираться сквозь толпу. Тим крикнул им вслед. — И черт бы тебя побрал, Джеймс! Ты не должен был приводить ее сюда, бог ты мой! Она же совсем еще ребенок! Они сели на велосипеды и отправились в обратный путь. Ветер дул в спину. Он заморозил боль в ребрах и остановил кровь из носа у Джеймса. Когда они добрались до перекрестка, где ей нужно было повернуть направо на домашнюю ферму, а ему ехать прямо в Истрали-Холл, Джеймс сказал, — Зачем я это сделал? Как я жалею! «Почему, Джеймс? Это он виноват. Я бы все равно сама туда поехала, если бы ты отказался взять меня с собой. Он это прекрасно знает и попросту пытается выкрутиться. Я поеду с тобой». Он бы не послушал ее, если бы она попыталась отказаться. Он доехал вместе с ней до черного входа. Брайди сказала, «Теперь он нам, чужой». Джеймс кивнул, но ничего не ответил. Он уехал теперь уже в твердой уверенности, что должен занять, наконец, определенную позицию. Демократию необходимо поддерживать и защищать. У Англии пока еще есть время опомниться. Но у бедной Испании его не остается совсем. Франко со своими фашистами одерживает победу. Правда, сейчас нельзя все бросить и уехать. Так он подведет дядю Аберона. Придется сначала завершить все дела на ферме, и только потом можно ехать. Но придется держать язык за зубами, иначе Брайди увяжется за ним, как предупреждала. А этого допустить нельзя. Она должна оставаться в безопасности.